Эпилог. Мы развелись. Спустя год, но все же развелись. С криками, ссорами, шантажом. судей я была непреклонна. Ни на что не претендовала, хотела лишь избавиться от штампа в паспорте. Тимур сначала принял это за шутку. Ведь какой развод, когда мы живем вместе, планируем отпуск, консультируемся все лучших специалистов по лечению бесплодия, растим прекрасного малыша Ярика, который целых два месяца отказывался называть меня мамой. Но я была серьезна, как никогда. Забирать заявление отказалась. Днем заседание суда, вечером жаркие ночи и угроза со стороны Тима. Его угрозы мне нравились. Развестись хотелось сильнее. В конце концов, Тим понял, что я не шучу и развязал настоящую войну. Раз я не претендую на его имущество и у суда нет причин не разводить нас, тем более восемь лет мы не жили вместе свидетели свидетелей этому полно, он решил отсудить у меня половину моего бизнеса. У судьи от нас болела голова. Аврамову в дорогу перейти не хотел никто. Судебные заседания переносились, адвокаты нас проклинали делали ставки на исход этого дела. В конце концов, не выдержал судья. Обломал Тимура, объявив о том, что наш брак расторгнут. А так как мы вместе не жили более пяти лет, все имущество, нажитое нами за этот период, не подлежит разделу. Кроме моей сети ресторанов, естественно. Ее-то по документам я приобрела недавно, и перевод денег был осуществлен с банковского счета Аврамова. Ладно, мне не было жаль отдать Тимуру половину моего детища, чтобы увидеть его выражение лица в тот момент, когда ему вручили свидетельство о расторжении брака. У богатых свои причуды, что сказать. После развода началась осада моей крепости. Раз в неделю Аврамов делал мне предложение, а я отказывала. Он злился, а я не понимала, почему. Восемь лет у нас на руках было свидетельство о браке. Официально мы оставались мужем и женой, а на деле были чужими друг для друга людьми. Так в чем ценность этого? Сейчас по бумажкам мы никто друг для друга, но в реальности ближе человека для меня, чем Аврамов, не найти. Залог крепкой семьи не в штампе, в паспорте, а во взаимопонимании, уважении, верности и любви. Тимуру понадобилось 56 попыток позвать меня замуж, прежде чем я согласилась. На самом деле для него стало обыденным делать мне предложение. «Выйдешь за меня?» Спросил он, чистя зубы, и я отказала. «Выйдешь за меня?» Спросил, когда мы покупали в супермаркете продукты. И, конечно же, я не раздумывая отказала. «А сейчас выйдешь за меня?» Едва отдышавшись после ночного марафона, спросил он. «Плохо старался», — отмахнулась от него и потянулась за поцелуем. «Нам хорошо вместе. Так чему формальности?» И вот спустя два года совместной жизни, после трехнедельной задержки, мы находимся в кабинете УЗИ, И волнуемся, как никогда в жизни. Я не хотела идти до последнего, боялась снова разочароваться, но Тимур настоял. Силком притащил меня на прием. Ну что ж, поздравляю, вы, беременны!» произносит врач, а до меня не сразу доходит смысл сказанных ею слов. Это точно не ошибка? Ну, какая ошибка? снисходительно смотрит на нас женщина. Вот ваш ребеночек, показывает на горушенку в экране. Я перевожу неверящий взгляд на Симура. В моих глазах стоят слезы. «Не верю, не верю. Какое же счастье!» «Ты выйдешь за меня!» Задает коварный вопрос Аврамов, пользуясь моментом. «Да, да, да. Повторяю я, не до конца понимая, на что соглашаюсь. Но слово сдержать приходится. В этот раз свадьба пышная. Все, как я мечтала. белое платье, фата. Правда, маму я не пригласила. После того случая с эфиром мы общаемся крайне редко». Она, кстати, до сих пор дает интервью всяким изданиям. Рассказывает о том, что мы с Тимом два жлоба, отказались от нее, она голодает. В другой статье, правда, вышло интервью о том, как живется мать шины миллиардера, и там она расписала шикарную королевскую жизнь. В общем, мама в своем репертуаре и точно не пропадет без меня. Родители Тимы сначала наши отношения приняли в штыки, но потом смирились. Звание лучшей свекрови года к маме Аврамовой «Не перейдет», Так же, как и звание лучшей невестки года ко мне. Но мы стараемся. Держать нейтралитет. Лилия больше не встречала. Однажды спросила Тимура, куда он ее сослал. Тот признался, что дал ей отличные рекомендации, и она сейчас работает на какого-то испанца. Это не ссылка на север, конечно, но главное, что подальше от нас. Колсова посадили, правда, перед этим его не могли поделить спецслужбы шести стран, в которых он находился в розыске. Когда он выйдет на свободу, ему уже будет 103 года. Или не будет. Поговаривают, его дочь стала любовницей старого шейха. Живет в гареме, любуется лошадьми и одевается, как все их женщины. Видно только лицо и ладони. Для молодой, амбициозной девушки, которая любит красоваться своими формами, это конец. А обратно ее никто не отпускает. Но это лишь слухи. О семье Колосова мы не слышали с тех пор, как их выставили из особняка, который, как и все имущество, попал под арест. Ну а мы с Тимом растим дочь и сына. И времени на сплетни и слухи у нас нет. Раз в полгода мы обязательно выбираемся на его яхту, оставляем все свои дела, даже детей, и позволяем себе целую неделю наслаждаться друг другом. Однажды, стоя перед могилкой его сына, который мы навещаем несколько раз в год, я спросила у него, жалеет ли он о том, что мы потеряли столько времени. Если бы мне дали возможность вернуть время вспять, я поступил тогда так же. Не потому что не любил тебя достаточно сильно, а потому что... Вдали друг от друга, мы стали такими, какие мы есть. Я не хочу другую твою версию, тебя, Майя. Пусть она была бы и лучше. Я люблю тебя здесь и сейчас. Такой, какая ты есть. И я с ним полностью согласна, особенно когда думаю о том, что Тимур мог быть сейчас не богатым бизнесменом, а сапожником, например. И нет, я не имею ничего против профессии сапожника или дворника. Просто согласитесь. Хорошо, когда муж имеет возможность исполнять твои желания по щелчку пальцев. И когда на него смотрит женщина, оборачиваются, ты знаешь, что он принадлежит лишь тебе. А еще, что у него дырка в носке в этот момент. Потому что наш пес по кличке Шейк научился открывать шкафчик, где Тим хранит носки. И теперь у нас вечный дефицит этого добра. Сейчас между нами уже не осталось никаких секретов. Все страхи и ссоры позади. Мы ценим каждый момент, проведенный вместе. Потому что судьба дала нам второй шанс. И мы собираемся насладиться им по полной. Я вышла замуж за обычного парня, развелась с миллиардером, а потом снова вышла за него замуж. И я безумно счастлива. Ваша Майя. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию...